Голова десятая. Шейн. Воспоминания. Черт! Забыл проверить ее телефон. Вдруг она снова на беззвучный режим поставила. А я ведь могу сегодня поздно вернуться. Что, если она опять уснет? Набираю номер КЭС. Едва успев выехать на трассу в сторону города, не отвечает. Звони еще раз. И еще. Бесполезно. Кажется, мое предположение верно. Придется ехать обратно. Разворачиваюсь в ближайшем повороте и возвращаюсь. Паркую машину на прежнем месте и иду к дому. Вывернув из-за угла, замечаю какую-то женщину возле озера. Кто это может быть? Поблизости нет других домов. Откуда могли бы прийти непрошенные гости? Дурные мысли в одну секунду вызывают тревогу, от отчего пульс бьет в виски. Бегу обратно к машине и беру из бардачка складной нож. На всякий случай убирая оружие с задний карман брюк и спешу обратно. «Кто вы?» – выкрикиваю я, быстро шагая в сторону неизвестной женщины, а заодно осматриваясь по сторонам в поисках Кэс. И тут я вижу ее, лежащую на мосту в луже крови. «Кэс!» – с ужасом кричу и бегу к ней. «Кто ты? Что ты с ней сделала?» переживание за Кассандру оставляют позади мысли о необходимости обороны. Падаю на колени перед Кэс, окунаясь в лужи ее крови, чтобы проверить пульс, убирая волосы, закрывающие лицо и шею, и застывая от шока. Ее горло. Нет ни единого шанса, что она может быть еще жива. «Шейн, дорогой, прошу тебя, успокойся. Я все объясню», — дрожащим голосом говорит женщина. «Она знает, как меня зовут?» Резко вздергиваю голову в ее сторону. И ужасаюсь еще больше. Лицо со старых фотографий смотрит сейчас на меня. Мама? Не могу поверить своим же глазам. Нет, это невозможно. Она ведь пропала много лет назад. Может, это галлюцинация от шока. Лицо точь-в-точь, -точь, как у нее. Разве что морщин больше, чем на фото из семейного архива. Шейн, ты узнал меня? Радостно отзывается женщина и шагает ко мне навстречу. Но я тут же отшатываюсь назад, разглядев на ее губах следы засохшей крови. «Не подходи!» Выставляя руку вперед, и она послушно замирает на месте. «Это сделала ты!» Злость моментально овладевает мной, оставив позади трепет и переживание от встречи с матерью. «Зачем?» Этот вопрос вырвался на автомате. Но сейчас меня это вовсе не волнует. Какая разница, зачем, почему? «Разве ответы могут вернуть к жизни мою любовь?» «Да и ответа все равно не последовало». Трясущимися руками притягиваю к себе бездыханное тело любимой. Новая волна сознания произошедшего накрывает с головой. Сердце сжимается в груди до боли, которая душит и вырывается наружу в виде слез. Глажу ладонью ее прекрасное лицо, испачканное кровью, и не могу поверить во все это. Не верю, что больше никогда не увижу ее прекрасного любящего взгляда, не увижу розовых от смущения щек и доброй невинной улыбки, не услышу нежного трепечущего голоса, произносящего слово «люблю». Лишь волшебный запах ее кожи не оставляет меня, еще больше травмируя и создавая ложную надежду на то, что она не покинула меня. нет Кричу от боли, пожирающей меня изнутри, и мой крик разносится по всему лесу, прижимая ее крепко груди. «Прости меня», — тихо шепчу ей, словно она еще может меня услышать. «Я обещал, что никогда не оставлю тебя, но не выполнил своего обещания. Это я виноват в том, что ты теперь мертва». Чувство собственной вины делает боль еще более жгучей и удушающей погружаясь в эту боль с головой, отключая остальные чувства.